Глава 11. Вальс торжествующей любви. Чернила соблазнительный Они имеют нечто общее с вином, если не сказать с кровью. Петр Вяземский. Москва. 23 апреля 1935 года. Сладкое предвкушение было уже с утра. «Почему-то казалось, что все будет замечательным и неповторимым, и еще будет какое-то откровение, то, чего не было раньше». И он этого ждал. С волнением и нетерпением. «Миша!» Голос Елены был тонким и нежным, и вместе с тем пронзительным. Он вдруг подумал, что Лена могла бы быть одновременно огненной саламандрой из золотого горшка и ведьмой, Той самой старой ведьмой, которая смеялась над Ансельмом. Может быть, чисто колдовская натура Лены и манила его, но иногда хотелось сбросить эти чары на вождение. Этот дурман, который плотно окутывал его. Но здесь он осознавал свое бессилие и поэтому молчал. Наверное, в старости Лена будет сгорбленной, со скрипучим голосом, а может быть... Ей не будет дарована старость, и она умрет, не ощутив страха от ления первых глубоких морщин и дряхлых десен. Он ощущал, что Лена внимательно смотрит за ним, словно хочет проникнуть в его мысли. Он поднял голову выше и забарабанил пальцами по столу, как будто отстукивал неслышимую мелодию. Пам-пам. Лена поморщилась: Не надо. Не буду, Леночка. Не буду. Услужливо подхватил он. Хотелось скорчить рожицу. С некоторых пор он вдруг понял, что игра стала его второй сутью. Великий карнавал задавал свои правила, которые никто не мог, даже если бы и хотел, отменить. Он не знал, какая у него маска, и поэтому по очереди примерял сразу несколько. Талантливый писатель, рассеянный шут, услужливый кавалер, Он был готов в любую минуту всех разыграть, передразнить, бросить реплику собеседнику, который и не просил у него об этом. Он ловил себя на мысли, что стал почти юродивым. Наверное, это была единственная возможность как-то сохранить свое «я» в том безумии, которое повально охватило всех. Он с тоской, с неведомой печалью думал о Париже, который в годы юности был мечтой, поддернутой дымкой. С годами Париж стал почти наваждением, реальным и оттого пугающим. Он был тем более реален, что практически недосягаем. Писатель мысленно воображал себе Париж, надеясь как-то умилостивить судьбу, сыграть с ней в последней игру и обрести козырную карту, которая с легкостью покроет любой расклад. И Люба, и Лена, Его девочки, женщины, несущие в себе ген парижского шика, привлекали его этим, как будто бы он женился на парижанке. Он помнил, как жадно спрашивал Любу о Париже, потому что эти милые мелочи и детали дразнили воображение, и, закрывая глаза, он словно ощущал легкий прозрачный воздух елисейских полей. А тут бал в посольстве. С тоской и отчаянием он понимал, что не дадут, не дадут ему уехать. Роман зрел постепенно. Не мог он сесть и разом написать его. Постоянно возвращался к уже написанному, осознавая несовершенство и желание переделать. Когда они прибыли в особняк, его взяла легкая оторопь. Он как будто бы уже когда-то видел его, Или это был всего лишь сон? Он понимал, что обязательно вставит это великолепие в роман. Это будет его кульминация. Булгаков задумался. Пожалуй, да. Кульминация романа. Этот бал, где все определится. Кому свет, кому покой, кому спуск в преисподнюю. Бал расставит все по своим местам. И опять... «Отрезанная, отрубленная голова». Он поморщился. «Голова Иоанна Крестителя. Бал, на котором отрежут голову. Все должно быть трижды. Первый раз в начале. Отрезает комсомолка вагон вожатая. Но еще раньше Аннушка разлила масло. Это вечная Аннушка, которая следит за всеми и разносит сплетни. Ну да. Трамвай и конец. Конец». Был жив Миша Берлиоз, и нет его. Только что спорил, мечтал, думал о предстоящем заседании литературоведов, и вдруг он рассмеялся тихо про себя. «Да, человек не просто смертен, а внезапно смертен. И это великая беда жизни. Все планы летят под откос. Саркома легкого или отрезанная голова. Какой смысл считать себя венцом природы?» Он поморщился. Его черный костюм вместо фрака, ну, не было фрака. И Ленина платье темно-синее, с бледно-розовыми цветами, наверное, со стороны, они не хорошая пара. Но воображение услужливо рисовало Елисейские поля, кафе, вечернюю грусть после только что прошедшего дождя. Он слегка тряхнул головой, прогоняя эту кстати, возникшую картину. Здесь был цвет советской страны, приглашенный на бал к американцам. Были актеры, неверная племетр психоры. Он вдруг понял, как он ото всех них устал, чудовищно и невероятно. Если бы кто сказал ему, что он будет нежно любить и одновременно ненавидеть театр, он бы не поверил. Но в конце концов так все и случилось. Бесконечные проволочки с пьесами, придирки, требования все немедленно исправить и так, как хочет его величество режиссер. Все это сводило с ума. Спасала ирония. Нужно было рассматривать происходящее как непрерывную фантасмагорию, которая когда-нибудь выльется в пьесу или роман. Он видел цвет русской сцены. Берсенева и Геоцинтову, Хольда и Райх, Таирова и Куонен. Мирхольд был, конечно, экспансивным и эмоциональным в противовес степенным и размеренным Станиславскому и Немировичу Данченко. Они олицетворяли тот театр, который он любил и чтил. Но много ли было в том проку, если все получалось шиворот на выворот и никакого творческого удовлетворения. Булгаков прогонял эти грустные мысли и старался сосредоточиться на окружающем. К ним спустились Болан и Файманвилл, сотрудники американского посольства. Драматург Афиногенов был с палкой. Перед ним мелькали Будены, Тухачевский, Бухарин, Радок, Радок почему-то в каком-то туристическом костюме. По поручению посла миссис Уайли была им гидом на этом весеннем балу. Зал с колоннами и танцы, танцы, разноцветные прожектора за птицы. Какая прелесть! Вот если бы их выпустить, и они порхали бы по залу, садясь на головы и столы, это было бы веселье, И переполох. Его сразу пленил дирижер во фраке до пят. Вспомнился дирижер в таком же фраке в Киеве, в Царском саду. Как он тогда дирижировал Фаустом? Чуть не прихватило сердце от воспоминаний, он взял жену за руку. — Тебе плохо? — шепотом спросила она. — Нет, — ответил он. — Давай не будем о плохом, будем веселиться. Вокруг розы, тюльпаны, и Рен Уайли говорит, что привезли их прямиком из Голландии. И опять воспоминания. Саардамский плотник, любимая книга детства. О царе Петре, который ездил инкогнито в Саардам и был там плотником. Как все причудливо переплетается в этой жизни. Роскошь показная, нарочитая, бьющая через край, Березки, выгоны с козлятами, овечками, медвежатами, клетки с петухами. Наверное, так американцы и представляют себе Россию. Березки и медведи. Что еще здесь можно ожидать? Вот Маяковский был в Америке, а он нет. И снова засосала под ложечкой от обиды и несправедливости. Но почему судьба так немилосердна и жестока к нему? Он хотел всего лишь покоя. Спокойно творить и дышать в полную грудь. Кусочек европейской жизни здесь, в Москве. Розы, шампанское, запах сигар. И как все бесконечно далеко от него. Для ужина к посольскому особняку специально пристроили столовую, пояснила Ирен Играла нежная музыка. На глазах выступили слезы. Все-таки нервы, нервы, нервы как его измучила сегодняшняя нелепая суматошная жизнь, которая его не устраивала. Он был заточен в пещере Платона, откуда нет никакой возможности выбраться. Каждый день был наполнен головными болями, суетой, нелепыми распоряжениями по пьесе «Мольер» или «Кабала святош». С каждым разом Станиславский хотел видеть что-то другое. Он собирался сделать из Мальера куклу, а не живого человека со своими страстями и чувствами. Булгаков вздрогнул. Между собой и мальером он ощущал невидимую связь. Вокруг него тоже сжималось все плотнее невидимое кольцо. Но этот бал такой нежный, яркий, страстный, где музыка говорила и пела о том, как прекрасна жизнь, хрупка и мимолетна, этот бал, после которого все изменится. Он вздрогнул. Сцена выступила перед ним совершенно отчетливо. Вот там на помосте будет стоять Маргарита, и все они будут подходить к ней и целовать колено». Великий обряд посвящения, великая ночь, и этот дирижер в длинном фраке почти до пят неожиданно умилил его. Да, он опишет эту ночь и этот бал, и эти цветы, розы и тюльпаны. Он опишет эту ночь, и все, что там будет происходить, наполнится таинственным и блаженным смыслом. Он закрыл глаза. «Как ты?» — услышал он рядом голос Лены. «Что-то случилось? Голова?» «Все в порядке», — он улыбнулся через силу. Глаза жены были тревожными, всепонимающими. Она стерегла его покой. Стерегла. Он вспомнил бал в Пушкине. То же действо, где вершатся судьбы. Объяснение и предательство. Завязывается узел событий, которые выстрелит потом. И там, и там... Убийство. Да, здесь он убьет предателей-доносчика. Его на секунду охватило веселье. Он убьет того, кто шпионит за всеми, и это будет справедливая смерть. Волна ярости взмыла вверх и окатила его с головы до ног. Он ненавидел предательство, потому что сам знал за собой эту слабость. Если бы ему хватило побольше твердости он бы не оказался в сегодняшнем положении, как сейчас. Надо было эмигрировать тогда в Батуми, бросив все, не думая о последствиях. Именно его осторожность и стремление все просчитать, прежде чем сделать решительный шаг, в конце концов и погубили многое. Но здесь, в своем романе, он волен над своими героями. Он может вершить все, что хочет. Справедливый и беспристрастный суд. Доносчик и предатель будет казнен, его кровь наполнит чашу, чашу Грааля. Нужен тот, кто вершит судьбы мира, и его будут звать Абадонна. Он станет тем, кто развяжет войны, принесет смерть и хаос. Абадонна не пощадит никого». Нежный штраусовский вальс плыл над всеми в воздухе рейла беспечной Веной. Ах, неужели он и вправду никогда не увидит ни Парижа, ни Вену? Тоска. Тоска, и нет от нее спасения. Вальс скачал, убаюкивал, уносил вдаль, туда, где уже ничего не оставалось. Великий хаос противопоставляется шахматам, шахматной игре, где все рассчитано и выверено, и где царствует логика, где каждый действует только в пределах допустимого, где невозможно вырваться за пределы шахматной доски. Вот будет здорово, если кто-то через много лет напишет труд Великие шахматы или великая шахматная игра. И политику не сведет до клеток черных и белых. Шахматы — это всегда двоично. Всегда жесткая заданность. А он всегда выступал против этого и стремился к свободе. Но как? Как он может вырваться за пределы этого бренного, прекрасного и бесконечно грустного мира? Вальс зазвучал громче. Боже мой, вальс! И сразу вспомнился другой вальс, великий вальс его жизни, гуно, фауст. Тот вальс, который он любил всю жизнь и который он впервые услышал в Киеве. Но Киев остался далеко, а он сейчас в Москве. Хочется туда, на родину. Но разве расстояние имеет какое-то значение? Он подавил приступ кашля. Как странно что голова не болела, хотя было шумно, ярко и беспокойно. Напротив, на краткое время его охватило чувство ликования. В его романе не хватало великого восхождения вверх, туда, где стирались все границы и все пространства. Только теперь он понял, что комната, где жил Воланд, должна преобразиться в залу. Здесь должны быть нарушены все законы геометрии. Но ведь это правильно. Он сам мог попасть из своей квартиры в любую точку земного шара. Абсолютно любую. Он посмотрел на Елену. Элегантная, умная. Женщины с юных лет влекли его необычайно. Ему нравилось в них все. И узкая стопа, и волнующий запах духов, и небрежно разбившиеся локоны. Эти трогательные женские головки — как на старинной миниатюре. Но больше всего пленял женский взгляд, таинственный, мерцающий. Он всегда был окружен целым сонмом женщин с детских лет. И мать, и сестры, и знакомые. И еще была кузина Лиля, жившая в их семье. Но прочь, прочь все воспоминания. Он женился на Татьяне, всем на зло но ее женская прелесть волновала его. Нравилось, что Татьяна или Тася, как он ее называл, всегда была рядом, под рукой. По-своему он ее любил и привык. Может быть, потому что трогала его красота Евиных дочерей и был в том грех, но грех невообразимо сладкий, пряный и душистый. Он всегда подсмеивался над поэтами и поэзией, но однажды прочитал у Пушкина в раннем возрасте о хладных персях, которые лабзал герой. И почему-то этот образ русалки-ундины с персями хладными, как темно-зеленая вода, где тонет солнце, сформировал в нем женский образ, таинственный, как русалка, в чем-то далекий и недосягаемый. Неземной. С Любой все было еще сложнее. Парижанка. Он так и звал ее про себя. Он влюбился сразу, ощутив холодок в сердце, предвестник смешных и глупых любовных мук. Люба дразнила его, то приближала, то отталкивала. Он боялся обнаружить в ней цинизм, но где-то в глубине души понимал, что удел красивой женщины в этом мире один продать себя подороже. Женская красота – дар недолговечный, дар случайный и темный. И кто будет осуждать красивую женщину за то, что она хочет окружать себя красивыми вещами и жить красивой жизнью? Елена. С Еленой их связывал рок и судьба. Уехали они в 6 утра на посольском Кадиллаке.